Глава пятая Еще довольно долго они шли через луг, но полдень миновал, жар заметно уменьшился. Однако кафтан царь пока не надевал, только накинул на плечи. У речки они с Гвидоном напились свежей холодной воды, умылись и немного отдохнули в тени старых ив на камнях. Гвидон все еще дулся на пламень деву и ворчал, зачем, мол, такие срамные загадки загадывает, а потом соглашается на совсем другой ответ. «Это такой род загадок», — пояснял Салтан. «У них у всех есть по два ответа. Детей малых учат давать простой ответ про орех, сон и прочее такое. У девушки-сиротки загорелась в середке. Это печь. У одного молодца закапала с конца. Это мой да и все». Дети малые, таких загадок не боятся. А как подрастут, так начнут смекать, что есть другой ответ. Девки от таких загадок краснеют и сердятся, а парни молодые хохочут. Ты-то что сердишься? Ты же не девка. Так я ему не парень. Я чай-женатый человек. Я тоже, — мысленно вздохнул Салтан и вдруг подумал. Как муж Гведон-то опытнее его. Гведон со своей женой, Лебедью. Прожил с полгода, а он сам с Еленой две недели после свадьбы и пару дней после новой встречи. Он к ней привыкнуть не успел, видит перед собой свое же от нее детище, а думает о ней почти как о невесте. Скорее бы уж конец всем этим чудесам, скорее бы им зажить в стольном граде Диметрии, да народить побольше детишек, обычных, что будут расти день за днем, год за годом у отца на глазах, чтобы он хоть успел узнать их, прежде чем станут с него самого ростом. Пошли уж дальше, хватит отдыхать. Дойдя до этой мысли, Салтан ощутил, что засиделись они тут. Кустов по краям тропки делалось все больше, появились березовые перелески, и вот встала на краю луга новая чаща. Огонек от пламень девы заскочил туда и побежал по тропке, хорошо заметный извилистой полоски утоптанной лесной земли, серовато-бурой, обрамленной старыми елями. В сумраке жара окончательно отстала, царь надел кафтан. Огонек здесь было видно куда лучше, чем на жарком лугу. Они шли и шли. Салтан уже подумывал присесть и отдохнуть немного, но понимал, что терять времени не стоит. До наступления ночи надо бы куда-нибудь прийти. — Куда? Кто она такая, Медоуса-стражница? Салтан никогда не слышал этого имени. гвидоны и подавно. Солнце наливным яблоком медленно катилось за верхушки елей, вот уже подмигивает красным сквозь гущу ветвей. Темнота выползала из глубины чаще, путалась в ногах. То и дело по кустам пробегал шорох, качались еловые лапы, словно за ними кто-то прятался и перебегал, следуя за путниками. Застегнув кафтан, салтан передвинул саблю так, чтобы удобнее было взять. На повороте тропки огонечек вдруг подпрыгнул, рассыпался искрами, искры погасли. Отец и сын от неожиданности остановились, прислонившись друг к другу плечами и тревожно озираясь. В первое мгновение тьма навалилась и оглушила, но тут же пришло понимание, что и при огонечке они его одного и видели. Салтан глянул вверх. Темно-синее с лиловым отливом ясное небо было усыпано звездами. Только луны нет, новолуние. Вон он тот корабль, пробормотал Гвидон, тоже подняв голову, рассыпался по городам, всем видать, да никому не поймать. Так ты говорил, вроде того. Салтан не стал спорить, а сам вдруг вспомнил: всем видать да никому не поймать. Это ведь про белого оленя так говорят. Белый олень, что прыгнул в море. Пантарх, его дочери, волны числом три тысячи, что вынесли бочку на берег острова, все дарованные им чудеса для Гвидона. Взглянул на сына, в темноте того было отлично видно. Его лицо и волосы источали тихий, неяркий, но ясно различимый свет. «Гляди, батя!» — очарованно пробормотал Гвидон мимо отца, глядя в ту сторону, куда они шли. С трудом оторвав взгляд от сына, Салтан взглянул вперед и резко втянул воздух. Перед ними была та же небесная бездна, огромная, высотой и шириной в сам лес, но звезд в этой бездне было только четыре. Три в верхней части образовывали треугольник, одна сияла на заметном отдалении от тех трех, Вся эта бездна казалась живой. Они еще немного вгляделись, потом разомохнули. Перед ними высилась исполинская дева-великанша, сотканная из живой тьмы. На таком же коне, выше леса стоячего, ниже облака ходячего, на лбу у нее сияли холодным светом три глаза, один повыше, два других под ним. Четвертая звезда колола взор, сидя на конце длинного черного копья. «Поздоровали, добрые молодцы!» На этот раз стражница заговорила первой. Гулкий ее голос заполнил все пространство между землей и небом, от него веяло густо лиловым холодным ветром. «Поздорову!» — тихим от потрясения голосом ответил Салтан. Кричать не требовалось. Черно-лиловая тьма обнимала их, обтекала со всех сторон, шептала в уши, ловила сказанное слово возле самых уст. «Куда путь держите?» «Ищем Медоусу-стражницу», — ответил Гвидон. и юная дерзость в его голосе сменилась потрясенной робостью. «Не ты ли это?» «Ух, ух!» — тысячей совиных голосов заухала тьма, это она так смеялась. «Не я, Медоуса стражница Госпожа моя, я лишь ее служанка смиренная. Двор стерегу, кого попало, не пускаю». «Испытай нас!» — крикнул Салтан громким голосом, пытаясь показать хоть самому себе, что он не букашка мелкая под копытами коня тьмы. «Испытаю! Не отгадайте загадки мои! Будете мне служить!» Тьма дева показала копьем вверх, где теснились небесные звезды, и Салтан как на его увидел. Они с Гведоном падают во тьму, а души их рвутся из тел белыми мелкими звездочками, несутся вверх, вливаются в это неразличимое сонмище, растворяются. И эта участь была так близка, что холод сковал жилы болезненным онемением. Вся их сила молодых мужчин царского рода казалась ничтожной перед силой тьмы девы, словно капля воды в полосе прибоя. Накатит волна, слизнет и не заметит. «Бежит, бежит овечка по липовой дощечке», — заговорила тьма. Увидала зарю, да и пала в воду. Бежали овцы по Калиновому мосту, увидали зарю, покидались в воду. Салтан пытался вспомнить: неужели такой загадки его не учили? Овечки, дощечки, это он видел ясно, но загадка ведь не правец Звезды! Очарованно глядя в небо, прошептал Гвидон. Кажется, он лишь говорил о том, что видел, и где видел самого себя. «Верно!» — мягко ухмыльнулась тьма, и опять черно-лиловый ветер огладил волосы отца и сына. «Звездочки, овечки мои, ночью по небу гуляют, на заре в море ныряют и в нем день провожают. А теперь гроб плывет, мертвец ревет, ладан пышет, свечи горят». Салтана прошиб холодный пот. Учили его такой мудреной загадки, не учили, он не мог вспомнить. Виделась церковь, в ней молчаливые огонечки свечей, между ними темный гроб, в гробу мертвец. И вдруг этот мертвец поднимается и как заревёт. Сказывают, бывают и такие. Было жутко и противно, но салтан не мог отделаться от этого зрелища и проникнуть мыслью под внешнюю оболочку вещей, сообразить, о чем говорится в загадке. Это туча весенняя, гроб в ней молнии блещет, огонечки, а гром вот и мертвец ревущий. же задумчиво, словно не своим голосом произнес Гвидон. Верно, к удивлению салтана, прогудела тьма. Ну вот вам последняя загадка. Стоит дуб без корня, без ветвей, сидит на нем птица вран без крыл. Пришел к нему старик без ног, снял его без рук, заколол без ножа, сварил без огня, сиял без зубов. «Конец нам!» — только и подумал Салтан. Такой загадки он никогда не слышал, и нечего думать о безруких, безногих и беззубых стариках, тут не угадать. Он оглянулся на Гведона. Тот застывшим взором смотрел в небо, его лицо тихо сияло. «Ну, — подбодрила тьма дева, — знаете?» «Это...» — забормотал Гвидон. «Это...» Его красивое лицо мучительно искривилось, и на салтана накатило отчаяние. «Они сгинут здесь, тьму деву сабелькой не одолеть. Елена не дождется их на морском берегу» исплачется, превратится в чайку и будет, вечно носиться над морем, криком зовя этих двоих. Это ловушка, неведомый похититель островного града, так все и подстроил, чтобы они забрели в эту чащу и здесь пропали. Тьма загудела, запела черно-лиловым голосом, плотнее сомкнулась вокруг них. Недостаточно они оказались умны, чтобы хотя бы дойти до медоусы-стражницы. И уж мудрость ее, тем более им не по зубам, как тем же чайкам огромной рыбиной темных глубин. «Это мороз!» — вдруг сказал Гвидон. Песнь тьмы прервалась, наступила тишина. «Верно!» — с сожалением протянула тьма дева. «Ну, ступайте дальше, коли удалы». «Стой, стой!» — закричал Салтан. «С тебя теперь ответ. Как ее имя?» «Имя ее Степанида», — насмешливо ответила дева. «Врешь!» — отверг этот ответ салтан, чувствуя холод в груди. «Имя ее Мастридия. Неверно настоящее имя давай. Звать ее Ульяна, падаю на незваных бум-бам кости переломам. Вот это правильное имя». Тьма дева моргнула. Закрылись три ее глаза. Наступила полная темнота. Лишь одна, последняя белая звездочка резко рванулась вперед, невидимая великан метнула копье. Разбитая им тьма впереди рассеялась. Не веря глазам, Салтан и Гвидон смотрели на открывшуюся им широкую поляну, а на ней крепкий просторный дом. Окружала его низкая ограда из толстых кульев. Такую ограду легко перелез бы и ребенок, если бы не черепа человечьи на каждом ее колу. Глаза черепов тускло мерцали. «А почему мороз?» — хотел спросить Салтан, но не мог шевельнуть языком. «А почему мороз?» — услышал он голос Гвидона. «Ты же отгадку нашел. Стало быть, знаешь». «Не знаю!» — ошарашенно пробормотал сын. «Сама собой в голове явилась, будто подбросил кто. Я думал, может, ты знаешь. А оно тоже? Не почему, да?» Просто запомни, — со вздохом подтвердил Салтан, чувствуя себя самого не таким уж умным, — и ступай вперед. Гведон без вопросов зашагал к низкому тыну с черепами. Салтан шел за ним. В густой тьме сияние Гведона так усилилось, что живым светочем освещало путь отцу и себе. За оградой виднелся двор, совершенно пустой. Из трубы над кровлей не шел дым. Изба была сложена из толстенных бревен, ни окон, ни дверей. Кровля крыта дерном, и на ней рос не только мох, но и кусты, и даже небольшие деревца. Вся кровля казалась такой тяжелой, что было страшно. Вот-вот рухнет и раздавит под собой сам дом. Ворота стояли закрытыми, но это еще полбеды. Приближение двоих путников пробудило черепа. Медленно, со скрипом, они стали один за другим поворачиваться к воротам. Тусклые огоньки в их глазных отверстиях загорелись ярче. — Чур меня, батя! — Гвидон придержал отца за рукав. — Сейчас подойдем, — зашептал он, — а эти и вцепятся. Ой, смотри, вон тот зубами щелкает. — Не бойся, дружище, — тихо ответил Салтан. — Смелым Бог владеет. Без отваги нет и браги. Я уже бывал в такой избе. — Когда же ты бывал? «В семь лет меня кормилец мой, боярин Дарий, в лес завел довелел велел по трубке идти. К такой же избушке я пришел, а там внутри...» Салтан оторвал взгляд от избы и взглянул на сына. «Тебя-то авось на лопату не посадят и в печь не толкнут. Здоров ты больно. А если все же, то помни, ручки-ножки растопырь, чтобы в устье не влезть. Так и будешь цел». Они сделали еще несколько шагов, и тут ближайший череп, сидевший на воротном столбе, заговорил. «Куда путь держите, добрые молодцы?» Голос его звучал глухо и невнятно, как из-под земли. «Ищем мы Медоусу-стражницу», — ответил ему Салтан. «Пропустил бы ты нас?» «Пущу, если скажете мое имя, а не скажете...» Череп выразительно защелкал челюстями. Может, Кондрат? сказал Салтан. Нет. И опять щелк-щелк. Может, Мартинян? Нет. Щелк-щелк прозвучало еще более грозно. Ну тогда звать тебя, Константин, не пускаю через стын. Щелк-щелк, горло перегрызолк. Эх, с сожалением вздохнул череп. Догадались. Делать нечего, ступайте. Ворота сами собой раскрылись. «Ждут вас!» — ехидно заметил череп им вслед. «Ох, ждут!» Проходя, Гвидон вдруг заметил, что ворота сделаны не из досок, а из костей человеческих. Но стиснул зубы и смолчал. Пятится поздно. Мерцание мертвых глаз осталось позади, но два гостя хорошо видели дорогу. Гвидон и здесь источал свет, хоть и более слабый, чем в лесу. При нем видно было, что перед ними глухая стена. «Избушка, избушка!» — позвал Салтан. «Развернись к лесу глазами, к нам воротами. Нам не век вековать, одну ночь ночевать. Пусти прохожих людей». Избушка начала поворачиваться. Путники замерли, глядя, как ходят ходуном толстые бревна, как сыплется из щелей всякий ссор, как дрожат деревца на крыше. «Сейчас рассыплется, и не узнаем ничего», — мелькнула у Салтана в мыслях. Но избушка не рассыпалась. Она замерла, и теперь, в стене, обращенной к гостям, виднелась низкая дверь. И пока Салтан собирался с духом, чтобы в нее постучать, она раскрылась сама. Внутри была тьма. Живая, дышащая тьма. Это она отворила дверь и ожидала гостей. Или угощение. Избушка, избушка, позвал салтан. Нам в тебя лести, хлеба есть. И». Сперва скажи, как мое имя, проскрипела дверь и покачнулась, будто намекая на будущий удар. Мгвидон дрогнул и чуть попятился. Видал он разные чудеса, но разговаривать с дверью. К тому же, голос у нее был скрипучий, противный, да нельзя. Батя, почему дверь? Разговаривает. Не сама дверь, шепнул салтан. Дух сторож в ней живет. Может, устинья, громко сказал он. Нет, Не проскрипела дверь. Может, елеканида? Нет, со злорадством ответила дверь. Ну, тогда звать тебя. Лукерье, сторожу преддверья, хрусть, хрусть, спину переломлюсь! «Эх, догадались!» — со злобой скрипнула дверь. «Ну, проходите!» «А теперь мое имя скажи!» — заржал вдруг лошадиный череп на низком коньке крыши, и глаза его полыхнули. Гвидон вздрогнул и отшатнулся от неожиданности. Салтан подтолкнул его локтем и сделал знак «Отвечай!» «Может, Степанида?» — нахмурившись, вспомнил Гвидон недавний разговор с тьмой девой. «Нет!» «Не — заржал лошадиный череп. «Может, мимо...» Салтан ударил его локтем. Ответ дается только три раза. «Мастридия!» — с облегчением вспомнил Гвидон. «Нет!» — пронзительно с торжеством взвизгнула лошадь. «Звать тебя Ульяна, падаю на незваных бум-бам кости переломам!» Лошадь издала досадливое ржание и глаза ее погасли. Султан испустил глубокий вздох облегчения. Но это был всего лишь доступ в избушку. Внутри замерцал легкий сизый свет. он поежился. «Идем», — тихо, но твердо сказал Салтан. «Не поворачивать же обратно». И первым шагнул в низкую дверь. Ничто не пыталось причинить ему вред, И он благополучно распрямился. Вслед за ним в избу живо вскочил гвидон и тоже стал озираться. Внутри никого. По виду все как везде: беленая печь, лавки, сундуки, стол, палати, высокая ступа с пестом в углу, где у добрых людей бывают иконы. Поклон вам, хозяева! Вполголоса крикнул салтан, кланяясь. Выйдите, покажитесь, мы к вам с добром пришли. И вздрогнул. С палати бесшумно сорвался черный ком и упал в двух шагах перед ним. Салтан отшатнулся. Гвидон схватил его за плечо. Оба охнули от неожиданности, а потом также тревожно засмеялись. Перед ними встала черная кошка, вытянула лапы, выгнула спину дугой. Глаза ее вспыхнули зеленым, она обернулась вокруг себя, и на том месте оказалась старуха, щуплая, согнутая, не выше десятилетнего ребенка. Острый громадный горб торчал через прореху в безрукавке из вытертого темного меха. Платок был низко надвинут на морщинистое лицо, подбородок выступал башмаком, и на нем топорщилась целая седая борода. Крючковатый нос нависал над ним, словно пытаясь залезть старухе в провалившийся рот. «Поздорову вам, добрый — По вам, добрые молодцы! — скрипучим голосом прошамкала старуха. — Кого ищите здесь? — «Медоусу-стражницу», — ответил Салтан, с трудом одолевая дрожь жути и омерзения. «Уж не ты ли это, матушка?» «А коли я тебе, матушка, то встречай, как подобает!» Старуха шагнула к нему и сделала знак ручками, больше похожими на костлявые лапки, явно приглашая к себе в объятия. Салтана передернула. Папке было на вид. Лет так двести. Она напоминала покойника, что каким-то чудом не разложился, а только высох. Тронь рассыплется на косточке, да и пахнет от бабки не цветами. Но одно салтан затвердил от мудрого своего наставника еще в детстве: в такой избушке необходимо показывать себя своим, ибо чужие здесь идут на пищу. Он наклонился и осторожно обнял бабку за хилые кослявые плечи. Она подставила ему щеку и он, стараясь ни о чем не думать, коснулся ее губами. Ощущение было примерно, как поцеловать волосатую лягушку. Хихикая, бабка подставила другую щеку, а потом опять первую. Салтан вытерпел троекратное лабзание, отстранился. Бабка выпрямилась, выхватила из-за пазухи платок, провела по лицу, распрямилась. И Салтан увидел перед собой статную женщину средних лет около сорока. Продолговатое угловатое лицо казалось внушительным, даже тяжеловатым, но это впечатление сглаживали изящно изогнутые черные брови, правильные черты и большие темные глаза. Волосы хозяйки были не покрыты. Две темные с сединой косы спускались по плечам на пышную грудь и заканчивались где-то ниже пояса. Весь ее облик наводил на мысль о сжатом кулаке. Такой силой от нее веяло, и даже морщины у глаз и вокруг рта казались хранилищем мудрости. Салтан застыл, потрясенный этим превращением до да полубеспамятства, сам не зная, чего в нем сейчас больше — изумление, страх или восхищение. А женщина со значением ему подмигнула, дескать, за смелость тебе награда. — Ну, здравствуй, царь Салтан Салтанович! — Хозяйка улыбнулась, показав недостаток двух зубов сверху и снизу. И ты тоже, она заглянула салтану за спину. Князь Гвидон. Добрались все-таки. Кто ты, хозяюшка? Наконец салтан обрел дар речи. Кого искали, того и нашли. Медоусая, стражница здешняя. Белый свет от темного стерегу, темный от белого. Мы уж видали по пути. Трех стражниц. Заикнулся Гвидон. То были служанки мои. Белая заря, красный полдень и темная полночь. «Идите к столу, чай весь день голодными ходите». Тут же Салтан осознал, что это правда. Они ничего не ели с утра, после того, как покинули стан на берегу. Не найдя они эту избушку, пришлось бы утром искать хоть какую дичь. А теперь стоило вспомнить, как голод вцепился в живот изнутри голодным волком и завыл. «Подавайте!» — невесть кому приказала хозяйка и хлопнула в ладоши. В воздухе вдруг возникло оживление. Что-то невидимое метнулось туда-сюда. На столе само собой появилась скатерть, а на ней из ниоткуда стали возникать блюда. Жареный поросенок с яблоком во рту, гусь, каравай хлеба, пироги на блюде горкой, горшок каши, горшок ухи. Хозяйка движением руки пригласила гостей к столу. «Но ты расскажешь?» — подал голос Гвидон. «Куда мой город с острова подевался? А пуще того, где жена моя, царевна Кикнида? Пантарх сказал, ты знаешь». Эй, ты нетерпеливый, дитя неразумное!» — усмехнулась Медоуса. Два отверстия в ряду зубов придавали ее улыбке хищный неприятный вид, будто сломала зубы об кости предыдущих гостей. «Гляди на отца, как он, так и ты делай!» — Отец у тебя умен, худому не научит. К столу садитесь. Что ж я буду за хозяйка, коли гостей стану голодными держать?» Салтанки внул сыну и глазами показал на стол. Как не подводило живот от голода, он бы тоже предпочел хоть что-нибудь узнать поскорее. Но понимал, так дела не делаются, да и разговор мог оказаться долгим. Они вдвоем сели за стол, хозяйка осталась стоять возле ступы, но не сводила с них глаз. Скрестив руки на груди, она не двигалась, однако кто-то им прислуживал. Невидимые руки подавали посуду, пододвигали блюда, невесть как угадывая, на что каждый из них смотрит, отрезали куски, убирали ненужное, и оно мгновенно растворялось в воздухе. Оба гостя невольно вздрагивали, ощутив рядом с собой это движение невидимых слуг. Поначалу кусок не лез в горло, И оба пытались что-то есть ради одной вежливости, чтобы не рассердить хозяйку, и не разбирали вкуса. Даже хуже. Жуя хлеб, салтан ощущал вкус земли и пепла. Даже вроде угольки костяные хрустели на зубах. Было жутко. Вкусивший пищи мертвых приобщается к мертвым. Но они, идя сюда, и не ждали пляски в хороводе на лужку. Другого пути у них нет. В мире живых, с мудростью живых, им не избыть своей беды, не обрести потерянного. Салтан знал это, когда, даже не думая, взялся помочь своему сыну в розыске пропавшего города и жены. Да и как он мог бы отказаться? Этот сын, тот богатырь, в котором он нуждался во время войны с Зензевеем, скорее просто мечтал и впрямь родился. Но прежде чем ждать от него помощи, нужно было помочь ему утвердиться в жизни на белом свете. «В том-то и загвоздка», — вдруг понял Салтан. В тот безумный святочный вечер они с Еленой нарушили все мыслимые запреты. Она с сестрами стала прясть, хотя в эту пору любые женские рукоделия обычай строго запрещает. Даже прялки и ткацкие станы нельзя держать в доме, надо выносить в сарай. Он сам нарушил запрет венчаться. Не венчают в рождественский пост. И не случайно же смотри на невест, ему, молодому царю, были назначены на после крещения, А он не только обвенчался с Еленой в тот же вечер начала святок, но и дитя они зачали в первую же ночь. А этого делать и давно женатым парам в святке не советуют, добра не выйдет. Что за затмение на него тогда нашло? Ведь не дурачок вроде. Началось с юношеской забавы привело к любви, что ударила, будто молния, и прямо в голову ослепила, оглушила, рассудка лишила. Уж не колдовство ли то было? Но чье? Елены с сестрами, что взяли на себя чужое дело, прясть судьбу? Но ведь кто-то их тому научил? Вдруг Салтан обнаружил, что жует не землю, а вкусное мясо жареного поросенка, взглянул на Гвидона, тот увлеченно обкусывал гусиную ножку, заедая пирогом. Они уже приобщились к этому дому, теперь могут рассчитывать на помощь. — Выпей, гость дорогой! — Медоуса вдруг подошла к нему, держа в руках деревянный ковш-уточку. Салтан встретил ее взгляд, многозначительный и хитрый, и темные глаза ее вдруг показались змеиными. Он вздрогнул, Косы на груди хозяйки шевелились, как черные змеи. Но ковш был уже перед его лицом, в нем блестел пахучий темный мед, этот запах тянул к себе, и руки сами потянулись к ковшу. Салтан поднялся на ноги, взял ковш, отпил, в голове зазвенело, а когда открыл глаза, не узнал избы. Изба исчезла. Он стоял в просторных палатах, не хуже своих царских в стольном граде Диметрии. Высокие дугообразные своды, стены, сплошь расписаны цветами и травами, кругом резные лавки, крытые бархатом. Печь израстцовая и рассы тоже расписные, и птицы там, и звери всякие. Гвидон тоже, озираясь, издал изумленный возглас, и он это увидел. А в руках у Салтана вместо деревянного ковша... Оказался кубок чистого золота, весь усаженный самоцветами. Но сильнее всего изменилась хозяйка. Да так, что, глядя на нее, Салтан даже после всех виденных чудес анимеял. Поначалу на ней было какое-то простое темное платье, да и того в полутьме не разглядеть. Теперь же она засияла, как полная луна. Широкое верхнее платье из серебристой белой парчи. А плечи густо вышито золотом и жемчугом, и полоса такого же шитья спускается от груди по края подола, а плечи и полоса шитья обрамлены черным собольем мехом шириной в ладонь. По низу подола такая же отделка, только вдвое шире. Широкие рукава по краю отделаны полосой черного шелка, расшитого золотыми цветами и листьями на ветках. В разрезах рукавов виднелись рукава нижнего платья, более узкие, из бледно-голубого шелка с широким золотым опястьем. Голову ее венчала корона с пятью расходящимися широкими лучами, шитая золотом, усаженная крупным золотистым жемчугом и бледно-голубыми под цвет шелка самоцветами. Однако волосы не были спрятаны полностью. Две длинные косы по-прежнему спускались через высокую грудь ниже пояса, но теперь седина исчезла. Они стали черны, как ночь, в них засияли жемчужные нити. А главное, в ярком свете, что заливал палату, стало видно, что хозяйки не сорок, а вдвое меньше. Перед Салтаном была молодая женщина, его ровесница. Те же остались крупные черты продолговатого лица с прямоугольным лбом и угловатым подбородком. Но теперь ресницы загибались черными лучами, по-молодому блестели глаза того же самоцветно-бледно-голубого сияния. На гладких щеках играл румянец, алые пухлые губы взывали о поцелуи. Салтан повидал немало красивых женщин и нарядных женщин, Но этот блеск золотого шитья, серебряной парчи, черноты соболевого меха, жемчуга и голубых самоцветов поразил его, как удар в грудь. От изумления он едва не выронил кубок. — Ну что, Салтанушка? — помолодевшая хозяйка широко улыбнулась, и ее зубы, ровные, белые, без единой щелочки, засверкали ярче жемчужин в уборе. — Теперь не побоишься меня поцеловать? Голос ее был разом и звонок, и игриво приглушен. Он дразнил, зазывал, но бьющая в глаза красота сковывала. «Побоюсь», — пробормотал Салтан, — «тебя поцелуешь, вовсе ума лишишься. Кто ты, красавица?» Он уже задавал этот вопрос, но ответа по-прежнему не имел. И Амидоуса, стражница, плавным движением руки, в этом широком рукаве, похожей на лебединое крыло, хозяйка показала на широкую лавку. — Садись, побеседуем. Салтан сел. Это было очень кстати. От потрясения его плохо слушались ноги. Гвидон еще держа что-то из еды во рту, как ребенок, от изумления забыл дожевать и проглотить. Спешно вытер руки, невесть откуда взявшимся полотенцем и тоже сел с другой стороны от отца. «Стало быть, хотите знать, куда ваш город с острова подевался?» задушевно начала Медоуса, глядя то на одного, то на другого. «Еще бы не хотеть!» нетерпеливо воскликнул Гвидон, едва успевший проглотить то, что было во рту. «Это был мой город! Пантарх мне его подарил, и белку теницу и стражу морскую!» «Ох, нет!» — Медоус взмахнул рукой, заставляя его замолчать. Салтан отметил, какие тонкие и белые у нее пальцы, на каждом по самоцветному золотому перстню. А в пальцах, как у благовоспитанной боярышни, зажат беленький шелковый платочек. Вид платочка навел его на мысль о Елене. Но в воспоминаниях жена показалась тусклой, рядом с Медоусой, как светлячок перед звездой. «Город тебе подарил Пантарх, это верно, и стражу он прислал. А вот Белка...» «Ну да ты разве за Белкой пришел?» «Я за женой моей пришел», — Гвидон насупился. «Она мне нужна, Кикнида. Знаешь ты, где она?» «Знаю, как не знать», — Медоуса вздохнула. «Она ведь мне дочь, родная». «Тебе?» — Гвидон, подскочил от изумления. «Да ведь ты сама». «Ты не так стар, как выглядишь, милок», — Медоуса засмеялась. «На вид удалой молодец, а на деле дитя неразумное». «А я скажу вам, не так молода, как выгляжу». Салтан кивнул. Совсем недавно они видели ее зрелой женщиной, еще до того дряхлой старухой, а до того и вовсе кошкой. Сколько же ей лет на самом деле? Каков ее истинный облик? Хотелось бы верить, что вот этот. Но не верил в это Салтан. Да и есть ли у такого существа истинный облик? Или она надевает любой, как платье по погоде? Она тебе дочь, повторил Салтан. «Стало быть, ты, Гведону, теща, а мне сватя Ну и роднёй обзавёлся. «Истинно так, сватушка!» Медоуса сладко ему улыбнулась. «Я ведь доченьку мою старшую, твоему сыночку дивному, и сосватала». «Ты!» — опять не поверил Гвидон? «Никто мне Кику не сватал. Я сам с ней сговорился». «Ну да!» — Медоуса хохотнула. «Ну-ка вспомни». Откуда ты о ней узнал? Я ее от коршуна спас на берегу. А жениться ты как надумал? Услыхал, что за морем царевна есть. От кого услыхал? Да вот, Гведон посмотрел на отца, у батюшки во дворце была у него там одна баба вредная, бабариха. Вот она и рассказала, мол, днем свет божий затмевает, ночью землю освещает. А я там был, шмелем обратившись, и слышал. Пришлось рассказать, — перебила его Медоуса. Ты хоть телом созрел, по уму дитя-детем оставался. Сколько раз ты с Кикнидой виделся, а только и знал, что даров до да забав просить. А посвататься сам-то не надумался бы. Как она тебя не обхаживай. Пришлось к кому? — спросил Салтан. — Я ту бабу знаю. Она моей жене какая-то дальняя родня, и она же Гвидона принимала, когда он родился. Только я думал, что там неведомо зверюшка. Обманули меня было. Он замолчал. Взгляд блестящих, как звезды глаз Медоусы, был уж слишком выразителен. Давал понять, что говорит он лишнее. То, о чем он говорит, она знает, куда лучше его. Взгляд Медоусы не отпускал. Салтан не мог оторвать глаз от ее лица. И увидел, как это лицо опять начало меняться. Поплыли очертания, потянулись морщины, набрякли веки, удлинился нос, заострился подбородок. Что-то знакомое, очень знакомое, обыденное. На носу вдруг вспыхнуло и красным пупырышком волдырь, словно от укуса вредной мошки. Ба — -ба лишившись голоса от изумления, прошептал Салтан. — Та крикливая, настырная, ехидная, слегка кривобокая баба, которую привели во дворец его свояченицы, сестры Елены, в первые же дни его женатой жизни. Он не возражал. Бабой больше во дворце, бабы меньше, не объезд. Когда он воротился с войны и не нашел дома Елены, Эти три колотовки правили всем хозяйством и челядью. Они приехали с ним вместе на чудный остров, и там пропали. И где он не ожидал найти эту бабу, так здесь. Видя, что он понял, Бабариха усмехнулась не своей улыбкой, слишком тонкой, и снова превратилась в Медоусу. «И ты все те дни...» «Была у меня во дворце», — еле выдавил Салтан. «Он явился гостем в это причудное место, не пойми на каком свете, а его хозяйка уже пару лет была гостей у него в граде Диметрии. «Не по все дни», — поправила она, — «у меня ведь и других забот довольно». «И ведь это ты», — Салтан еще кое-что вспомнил, — научила Елену прясть в тот вечер. Она мне говорила, — ее и сестер, хоть и было нельзя. — Нельзя да надобно! — Медоуса похлопала его по руке. — Надобно было им прясть, а тебе под оконцем слушать, чтобы вот это чудо родить. Она кивнула на Гведона. Только те вечера темные, ночи длинные, и годились. «Но почему? Что он такое?» Впервые решившись задать этот вопрос, Салтан перешел на шепот. Медоуса приопустила веки, будто пряча ответ. Еще не время. «Так где же Кика?» — окликнул Гвидон. Его только это и волновало. «Ты обещала, матушка, так отвечай!» «Отвечу?» — Медоуса взглянула на него. Жена твоя ныне в Волотовых горах, что стоят в подземье Кощеевом, в пещерах глубоких. Унес ее Тарх Мракотович, сын князя Волотов, и город весь вместе с нею. Коли хочешь ее вернуть, вступай в Волотовы горы. Одолеешь Тарха, женой и городом снова завладеешь. Не одолеешь. Она развела руками. — Сам ему служить останешься. — Как же его найти? — спросил Гведон. — Чем же его одолеть? — одновременно спросил Салтан. — Как найти? Я вам дорогу укажу. — А чем одолеть? — Дам я вам некую безделку. Предложи ее Тарху, а вось согласится поменяться. — Какую еще безделку? — не понял Гведон. Жена моя и город не безделка. Это что же за сокровище должно быть, чтобы Волод на них согласился выменить? Что за безделка, тебе знать не надо. Надо до места донести и из рук в руки передать. Поверь мне, и то уж такой будет подвиг, что может одному человеку на всем свете белом и на всем свете темном и под силу. Тебе? Ну, довольно. Медуза встала на ноги. Ее широкое платье зашуршало нежным шелковым шелестом, Заблестели соболи мех и жемчуг. — Шли вы долго, молодцы, притомились. Пора вам спать, почевать, сил набираться. Утро вечера удалее.